Поскольку Аура также является стражем этажа, нет причин, по которым эта папка не могла быть передана ей. Кроме того, будучи трудолюбивым работником, она не позволила бы себе просто выбросить ее в какой-нибудь угол и забыть. Я не знаю деталей, но господин Демиург дал мне специальный указ передать папку лично вам и не давать ее госпоже Ауре. Я вижу... Что насчет Демиурга? Это был короткий вопрос, но Пульчинелло понял, что Марк имел в виду. Не могу сказать, что полностью понимаю, что он имел в виду, но как бы то ни было, я верю, что ответ или причина лежат в этой папке. Да, ох, хм. говоря о нем, ох, эм. что господин Демиург делает прямо сейчас? Он проводит эксперимент по размножению. Люди могут размножаться друг с другом, но не могут размножаться с полулюдьми. Разве это не трагедия для влюбленных, которые не могут произвести плоды их союзов просто из-за того, что они принадлежат к разным видам? Чтобы сберечь эти несчастные души, господин Демиург усердно работает для разработки такой возможностью между людьми и полулюдьми. Клоун говорил, словно произносил речь перед публикой, подняв вверх широко раскинутые руки. Марк, глядя на внезапное изменение в поведении Пульчинеллы, моргнул. «Ах, простите меня, я забылся из-за щедрости господина Демиурга, стремящегося доставить такое удовольствие людям. Прошу простить меня». «Ах, все в порядке». Господин Демиург сказал, что сделает себя, или точнее всех демонов, объектом человеческой ненависти, чтобы люди не гневались друг на друга. Какая невероятная самоотверженность. Пульчинелло даже лишился зрения, так как был растроган до слез. Пульчинелло жестом вытер слезы вверху маски. Естественно, на самом деле не было никаких слез. И говорил он своим обычным веселым тоном, который вовсе не звучал грустно. Почему они ненавидят его? Я не могу понять, за что бы им ненавидеть столь доброе и щедрое существо, как наш господин Демиург. Но он сам так сказал. Кстати, послушайте вот что. Милосердный господин Демиург жалился над голодающим скотом поэтому он заставил их обменяться друг с другом детьми, поджарил их и подал к столу. Как можно называть бессердечным того, кто не заставляет родителей есть собственных детей? Так ли это? Конечно, он даже разрешил им проводить детей в последний путь, посадив родителей возле стола. Подумать только, сколь заботлив господин Демиург, он позволил семьям расстаться друг с другом, улыбаясь. Никто, кроме высших существ, не сравнится с ним, я уверен. «Я полагаю...» Мардал дал простой ответ на восхищенную речь Пульченеллы. Он не волновался за тех, кто не принадлежал к Назарику. И через пару секунд все мысли о скоте Демиурга были стерты. К тому же, когда они голодны, их голова может сказать «да», а желудок нет. Господин Демиург продумал это и, заботясь о них, Убедился, чтобы они седали все до последнего кусочка. Он действительно щедрый. Чувствуя, что конца этой истории не предвидится, Мар быстро задал вопрос. Как дела у Гурена? Он мне может понадобиться, если я захочу отправить сообщение назад. Но я не знаю, где и что он делает. Он или она? Лично я полагаю, что Гурен бесполый. Последний раз я видел эту персону в засаде около ворот на седьмом этаже когда господин Димурк отсутствовал. Это как? Марс вспомнил, как выглядел Гурен. Гурен в охраняемой области. Он прятал свое гигантское тело в лаве, а в нужный момент затягивал внутрь ничего не подозревающего врага. Он был лишь 90-го уровня, но зато полностью заточен на бой. В этом смысле его боеспособность была на уровне сильнейших в Назарике. Он мог биться на равных даже с некоторыми стражами этажей, поэтому было естественно, что в отсутствии демиурга он защищал седьмой этаж. «Ах, кажется, я слишком разболтался. Я уже отдал вам папку с памяткой, так что теперь пойду распространять улыбку и смех». «Спасибо». Мар склонил голову, а Пульчанелло мягко ответил. «О, не нужно благодарности. Мне достаточно просто увидеть вашу улыбку, господин Мар». Клоун театрально пожал плечами. «Пока, увидимся снова». Махая рукой, он исчез через ворота седьмого этажа. Посмотрев его исчезновение, Мара открыл папку и стал просматривать записку. Он чувствовал себя гордым и в то же время предателем от того, что только он мог читать ее, а не сестра. Закончив читать, он пару раз моргнул. Это было больше похоже на сообщение стражам от Владыки Айнса, чем на записку. Сообщение было адресовано только стражам-мужчинам, и содержала благодарность за их обычный тяжелый труд. Остальное содержание было приглашением на совместную баню в свободное время. В числе перечисленных участников были имена Айнс, Демиург, Мар и Кацит. Первые два человека были отмечены как возможные участники. Обычно имя Себаса тоже должно быть там. Но сейчас в Солюшн он собирал информацию в городе людей. Э, а какая дата будет?» На другой стороне было сказано, что дата не определена и будет выбрана наиболее удобная для всех участников. Таким образом, не было причин стесняться принять предложение. В сообщении также говорилось, что не будет проблем в случае отказа. Но Марр просто не мог отказаться от предложения своего доброго и щедрого хозяина. Собственно, в Великой Гребнице Назаика никто бы и не отказался. Марр взял карандаш, который был в файле, и кружочком отметил «участвую» напротив своего имени. «Эх-эх». Он улыбнулся, посмотрев на пометку рядом с именем, но вскоре его сердце окуталось темными облаками. «Ух, но как передать это Кациту?» В сообщении было несколько упоминаний о том, чтобы ничего не рассказывать стражам женского пола, и Мар хотел сохранить это намерение хозяина в тайне среди стражей мужского пола. «А для этого лучше всего передать сообщение лично. Если я сохраню секрет и улизну...» Это не будет хорошо, правда? Потому что если... Э, они называют это вниманием. Если я уйду, она должна будет защищать этаж одна. Пока дело не касалось приказов, Марс всегда должен был говорить Ауре, что он собирается делать, даже если просто навещал других стражей. Это было правильно, так как они защищали этот этаж вместе. Марс схватил волшебный предмет, висевший на шее. «Сестрица, ты слышишь меня?» Ответ пришел немедленно. «Слышу, Мар, в чем дело?» «Ах, какое облегчение. Э, мне нужно навестить Кацита прямо сейчас. Я скоро вернусь». Кацита? «Да, мне нужно торопиться». «А в чем дело?» Плечи Мара вздрогнули. Он почувствовал, как его голос ломается, но все же с трудом выжил из себя слова. «Ничего, ничего, но мне нужно пойти». «Хм...» Голос ауры звучал так, будто она что-то подозревала. От этой мысли руки Мара вспотели. Ну да, ничего не поделаешь, таков приказ лодыки Айнса». За исключением их создательницы, Буку-Буку Чагамы, слова Айнса были более значительны, чем любого другого высшего существа. Они были приоритетом для всех. «Ну ладно, я думаю, это не имеет значения, иди. Помни, на пятом этаже холодно, так что защити себя. А хотя для Мара это не проблема». «Да, я воспользуюсь магией, и все будет нормально. Тогда я пойду». Если бы он говорил еще дольше, то мог сболтнуть лишнее. Поэтому Марк быстро убрал руки с волшебного предмета. Вроде Аура пыталась еще что-то сказать, прежде чем связь оборвалась. Но было ли это что-то хорошее для него или нет, он уже не мог услышать. «Хорошо, время спешить». Марк активировал наиболее важное кольцо, полученное от хозяина. Сразу после телепортации что-то белое прилипло к его лицу. Это был снег, который витал в воздухе. Из-за метели и сильного холода в этой области изо рта Мара при выдохе вырывались белые облачка, которые мгновенно улетали ему за спину. Буря вздымала снег и лед в неистовой белой мгле. Бесконечный снег почти сразу скрывал следы от шагов. Хотя погода была создана для потери ориентировки у захватчиков, как правило, она не была столь суровой. Обычно с черных облаков падало несколько снежинок в этот мрачный мир, и облака никогда полностью не закрывали небо. Ух, Мар посмотрел влево, вправо, раз он использовал кольцо гильдии Айнс Олгон, то должен был появиться рядом с желаемым местом. Найдя свою цель, Мар быстро двинулся к ней, не оставляя следов. Не было даже ощущения погружения в снег, как будто он шагал по твердой земле. Чистый белый мир, без следа кого-либо. Словно говорил, здесь только снег. Но Марс с помощью пассивного магического навыка знал, это пустыня лишь маскировка. А сидящие в засаде знали стражи шестого этажа и поэтому не показывали себя. Наконец в тишине Марс достиг своей цели. Напротив него была огромная белая сфера, напоминавшая перевернутое осиное гнездо. Вокруг сооружения возвышались шесть кристаллов, чьи острия указывали в небо, а внутри были видны человекоподобные силуэты.